4. Вернувшись со службы, Зайцев еще в коридоре почувствовал, что из его комнаты пахнет свежим кофе. Горький пряный запах как бы существовал отдельно от обычного кухонного чада, мыльного духа кипящего на плите белья, нечистых тел, старых, рассыхающихся в коридоре вещей. Зайцев улыбнулся. Алла в комнате варила кофе. У него даже виски заломило. Так захотелось сейчас взять в руки чашку кофе. — Товарищ Зайцев! — выглянуло из кухни Паша. — А я тебя тут дожидаюсь. — Здорово, Паш. Как жизнь? — Да ты зайди сюда, к свету. Зайцев вошел. На общей кухне он бывал только по утрам. И сейчас поразился, какая здесь толчая, стук множества ложек. Лампочка тускло светила сквозь дым и чад. Время стряпать ужин. Соседки поздоровались с ним. Паша подвела его к керосиновой лампе на столе, прибавила свет. «Вот гляньте, а то потом будете говорить, что я вам вещи испортила!» «Паша, да ты же знаешь, что мне все равно. Я в мешке могу ходить и не заметить», — попробовал отшутиться он. «Нет, ты, товарищ Зайцев, смотри, чтоб потом на меня не обижаться!» Паша разложила на столе макинтош, тот самый, который он надевал от силы два раза. — И что? — сверкнула пола. — Вот, глянь, я твой лапсердак к весне почистить решила. Она показала пальцем. На подкладке явственно проступили чернильные подплывшие буквы. «Николай Вирон», — прочитал Зайцев. — Да ну, Паша, пальто с барахолки, мало ли кто его носил. Зайцев постарался придать своему тону беззаботность. Подумаешь, маленькое пятнышко. — Ну уж не знаю, — громко предупредила Паша. Но по ее глазам Зайцев видел. Это еще не все. Паша положила на стол маленький кусочек картона. Зайцев быстро накрыл его ладонью. Внизу зашито было. Зайцев задержал взгляд на ее лице. На нем был страх. Я понял, Паша. Небрежно бросил Зайцев, убирая фотографию в карман. А в коридоре посмотрел. Вошел в свою комнату. Снял пальто. Повесил. Стал разматывать шарф повесил. — Ну, здравствуй. Что это с тобой? — улыбаясь, подошла к нему Алла. — Ты не простужен ли? А я уже на спектакль бегу. Вместо ответа Зайцев бросил на стол клубком смятый макинтош. Зазвенели, съезжая и толкаясь чашки. Он схватил Аллу за локоть, понимая, что делает ей больно. Она вскрикнула. Он толкнул ее на стул. — Что ты? — хлопнул поверх макинтоша Царский адмирал при полном параде. И девочка на колени. Взгляд из-под лобья не изменился с годами. Алла смотрела на фотографию, будто это была ядовитая змея. Я... я не знала, что она там. Я бы никогда... Верон? может, пояснишь? С ее лица схлынули все краски. Даже брови, казалось, сделались бесцветными. Она то ли ответила, то ли просто вздохнула. Что? Я тебя не слышу. Алла тяжело дышала. Зайцеву даже стало жаль ее. Вирон, это я. Еле слышно прошелестело Алла. Это мое настоящее имя.